Глава восьмая. Дэйв Смит и его лук. Первым делом Дэйв все-таки прибежал на кладбище к месту встречи с сырмой. Он безбожно опоздал, и Ирмы, понятно, там уже не оказалось. В сумерках создавалось впечатление, что могила из белого мрамора как будто светится изнутри. Могила напротив, та, что была сделана из серого мрамора, приобрела какую-то таинственную темноту, и выглядела уже почти черной. Дэйв подошел к этому камню. В прошлый раз он так и не посмотрел, кого же похоронили рядом с бывшей княгиней. На камне с серебром сверкала в последних лучах зари надпись «Кларисса Смит». 18 винотока 7520 23-я 7545-й. Дэйв сглотнул подступивший горлу горлуком. Это была могила его матери. Он опустился на колени. Как же он не обратил внимания на этот памятник в прошлый раз? Камень был шершавым и холодным. Он провел пальцами по краю надгробия, затем прижался лбом и закрыл глаза. Он никогда не знал маму, но почему-то в этот момент очень больно и остро чувствовал потерю. Только сейчас накатило безнадежное понимание, что мама погибла погибло навсегда, и все, что ему осталось, — это холод серого камня. Он никогда не узнает ни ласку ее голоса, ни тепло ее рук, ни даже как она выглядела. Иван был уверен только в том, что она была очень хорошим человеком, потому что ее, не имевшую никакого дворянского звания, люди похоронили здесь, на самом красивом холме, рядом с бывшей княгиней. Никогда еще он не проваливался в сон так внезапно и резко. В тот самый странный сон, в котором он раньше видел Ирму и смерть мамы. Сейчас Дэйв прекрасно ощущал, что по-прежнему стоит, прижавшись лбом к могильному камню, и понимал, что это сон, в котором он также находился тут же, на краю могилы, но перед ним теперь стояла мама. Дэйв никогда не видел ее, Но словно шестым чувством понял, кто эта красивая зеленоглазая девушка с каштановыми волосами. Ямочки на щеках, появившиеся при улыбке. Высоко вскинутые брови, как будто она чему-то удивляется. Дэйв жадно рассматривал ее лицо, стараясь запомнить и не упустить ни одной мелочи. Призрак молчал. Клариса, ласково улыбаясь, медленно протянула руку и погладила сына по голове, Он почувствовал прикосновение. Тепла от ладони не исходило, но прикосновение он ощутил. «Мама!» — прошептал Дэйв. Призрак кивнул. Ее улыбка стала грустной. «Мама! Беги! Спаси ее!» Губы призрака не шевельнулись. Тихий, шепчущий голос раздавался, как будто внутри его головы. Дэйв проснулся. Словно упал откуда-то с высоты обратно в свое тело, внезапно ощутив, как затекли колени, стоявшие на твердом камне. Он поднялся, еще раз дотронулся до камня рукой, а затем развернулся и побежал по направлению к замку. Когда-нибудь он вернется сюда и останется подольше. Когда-нибудь он сможет позволить себе погоревать и посидеть на ее могиле. Когда-нибудь. Но не сейчас. «Смит!» — произнес он на бегу, опять попробовав слово на вкус. «Дэйв Смит!» Это было странно и все-таки непривычно. Он не любил тех одноклассников, что фанатично поклонялись американской культуре и образу жизни, и особенно тех, кто пытался исковеркать или произносить свое имя на западный манер. «Алекс» вместо Александра, «Деннис» вместо просто Дениса но дэйв смит несмотря ни на что звучало куда лучше чем иван нелпис роднее что ли